Глава 6 Нечаянное открытие. Шаловливый солнечный луч замер на полуобнаженной налитой груди, словно маленький зверек. Он как будто упрекал Бориса, решившего променять такую красоту на какие-то там занятия. А еще манил и предлагал запечатлеть на холсте это желанное и страстное тело. Творческие натуры – они такие. Вот уж никогда бы не подумал, что и сам станет на них похож. Но жизнь всякие коленца выкидывает, сподобился. Хорошо, хоть мозги на этой теме не протекают». Измайлов едва слышно хмыкнул и начал застёгивать пуговицы рубашки. Всё это, конечно, замечательно, но на борту его ждёт лёгкий завтрак и работа над очередными пятнадцатью полотнами. После чего обед, занятия с профессором и его коллегами, ужин, свободное время и ночь с Эмилией. Профессор и его коллеги предпочитали отдаваться работе, но ради приличия пару раз посещали вечерние приемы баронессы. Однако злоупотреблять этим не желали, не в состоянии предаваться праздности, к чему баронесса отнеслась с пониманием. Люди увлечены наукой, и потом не обещала им уютную и тихую гавань, где их никто не потревожит. Борису на эти приемы путь был заказан. Вообще-то баронесса была готова видеть его там, не раскрывая его инкогнито, и ее гости-вассалы с пониманием относились к желанию странного молодого человека сохранять тайну своего происхождения. Все были уверены в том, что дворянин просто забавляется таким незатейливым способом. Измайлов же не желал оказаться в дурной ситуации на случай, если все вскроется. Приписывание себе несуществующего дворянства чревато уголовной ответственностью. Поэтому он всячески давал понять, что не принадлежит к благородному сословию, а на прямые вопросы отвечал вполне категорично. Однако убедить окружающих в этом было невозможно. Ну и пусть их. После первого свидания, наполненного страстью, баронесса осталась настолько довольна, что заявилось на борт «Газели», предложив погостить на ее острове. Владения скромные, население насчитывает всего-то 6 тысяч человек. Плюс дружина, рота морских пехотинцев при четырех полевых 75 миллиметровых пушках, вооруженная шхуна до четыре катера береговой охраны с метательными минными аппаратами. Серьезное оружие, если учитывать малые габариты носителя, его скорость, маневренность и заряд самой мины в 25 килограмм динамита. Конечно, не идет ни в какое сравнение с торпедой, но благодаря дальности хода и точности современных самодвижущихся мин вполне может конкурировать в эффективности. Хотя атаковать на таких катерах могут только настоящие смертники. Дистанция атаки составляет всего-то 40-50 метров. После короткого совещания решили принять приглашение Эмилии Долиньолы, и за прошедшую неделю жалеть об этом пока не приходилось. Быт и распорядок вполне устоялись, обитатели «Газели» даже расслабились. Но, признаться, в опасность и не верилось, что, в общем-то, и неудивительно. Проскурин – вассал боярина Голубицкого, если вскроется, что Борис одаренный, никто даже не допустит мысли о том, что Измайлов сам по себе – просто потому, что такого быть не может. Что же до баронессы, то не похоже, что она готова сцепиться с кем-то всерьез. Экономика острова основана на полном цикле производства шелка. Здесь имеются обширные посадки тутовых деревьев, фермы по разведению и выращиванию тутового шелкопряда, две фабрики по переработке сырья и одна ткацкая. Влезать в военные авантюры для такого владителя просто глупо. Тем более ее дружина, с учетом экипажей шхуны и катеров, насчитывает едва ли три сотни человек. Отбиться от шайки каких-нибудь разбойников более чем достаточно, а против десанта регулярных войск выглядит несерьезно. «Уже покидаешь меня, мой рыцарь?» Открыв глаза, томно произнесла Эмилия. «Нужно бежать, Павел Александрович, строгий учитель. Если опоздаю, получу нагоняй». «Кстати, милый, у меня есть к тебе просьба». «Все, что в моих силах?» «Разумеется, в твоих. Я хочу, чтобы ты написал меня вот такой». Она откинула легкое одеяло, явив Борису свое волнующее и манящее обнаженное тело. «О чем ты?» – искренне удивился он. «В нашей компании имеется художник. Я могу передать ему твою просьбу». «Ты об этой посредственности», – фыркнула она, – Я отдаю должное его познаниям. Он по-настоящему разбирается в живописи. Однако кисть — не его конёк. Но сам я умею только пользоваться фотографическим аппаратом. Пойдём, я кое-что тебе покажу. Легко соскакивая с постели, словно не только что проснулась, произнесла она. Подхватила со стула невесомый прозрачный шёлковый пенюар, который лишний раз подчёркивал её соблазнительные формы, и направилась к выходу из спальни. Борис, прихватив с собой светлый льняной пиджак, двинулся следом. Они прошли по коридору и вошли в одну из высоких дверей. За ней оказалась большая комната, стены которой были увешаны картинами. Надо сказать, пристроенные они были пока свободно, но по мере роста коллекции их расположение будет неизменно уплотняться. На стене справа он заметил несколько картин с одинокими обнаженными женщинами и молоденькими девицами. Впрочем, его заблуждение длилось недолго. Работы принадлежали разным мастерам, разным школам, разным стилям, но на всех полотнах была изображена Эмилия. Вне всяких сомнений, слева были помещены парадные портреты, и там она также была представлена в разных возрастах. Жан-Антуан Ватто, Жан-Батист Шарден, Каналетто, Жан-Этьен Леотар, Антон Рафаэль Менгс, Фёдор Рокотов, Карл Бриллов, Александр Иванов, перечисляла она, указывая на картины. Все они сочли, что моя красота достойна того, чтобы её запечатлеть. И только ты своим отказом говоришь об обратном. «А с чего ты взяла, что я художник?» – пожал плечами он. «Милый мальчик, я слишком хорошо разбираюсь в людях, чтобы меня можно было запутать». «Мальчик? Ну-ну. Не такой уж он и мальчик, учитывая две его жизни. Скорее уж она молодка. Хотя...» Он бросил быстрый взгляд на картины, оставшиеся в стороне. Похоже, она его может еще и внучком назвать, а то и правнуком, потому как между двумя молоденькими обнаженными нимфами... Была некая разница, которую не объяснить разными школой и стилем. Баронесса однозначно прошла через перерождение. Быть может, и не через одно. «Итак, господин Некто, что теперь вы ответите на мою просьбу?» Мило улыбнувшись, с хитринкой закончила она. При этом Эмилия остановилась так, что за ее левым плечом оказался его набросок, сделанный в галерее. и уже забранный в строгий багет. Вот так. То, что и работает, это назвать нельзя, вдруг оказывается в столь именитой компании. «Даже так?» — вздернул бровь Борис. «Не скажу, что это было так уж просто, но я поняла, кто ты уже после первого нашего свидания. Потом это подтвердил характерник, мой вассал и директор школы. Было интересно наблюдать за тобой со стороны». «А еще ты весьма необычный молодой человек с разносторонними интересами. Вот только не нужно искать двойное дно. Я с тобой искренне». «Ну что же, тогда давай начистоту. Я не художник, а только учусь. Хочешь повесить картину недоучки рядом с полотнами таких мастеров?» «Ты пишешь в совершенно ином стиле. И потом, у меня нет времени ждать, когда твой талант полностью раскроется». тем более нет предела совершенству сейчас я в полном своем расцвете как модно сегодня говорить дама бальзаковского возраста ведь хороша же правда расставив руки и покружившись произнесла она хороша спору нет а сколько тебе лет даме такие вопросы задавать неприлично и все же сто двадцать пять ответила она игриво сделав книксон «Превосходно сохранилась хмыкнул он. «Ну так что, милый, ты выполнишь мою просьбу?» «Надеюсь, больше никто не знает». «И не узнает. Клянусь, вывесить здесь твою работу только после твоего отбытия». «Ты показываешь эти картины гостям?» «Да. А что такого?» «Да так. Ты ведь на них обнажена». «Считаешь, мне есть чего стыдиться?» «Нет, ты прекрасна, но...» «Тогда пусть знают об этом, завидуют и облизываются», — перебила она его. «Как скажешь», — слегка разведя руками, согласился он. «Кстати, а что это за странные такие жилеты ты заказал моему скорняку?» «По виду больше напоминают древнюю стёганку». Направляясь к выходу, поинтересовалась она. Пули непробиваемые. «Из шёлка?» «Сама проверь. От винтовочной пули спасёт разве только на излёте, но револьверную держат даже в упор». Как сбережёт и от осколков. Конечно, больно. Не помогает и войлочная подкладка. Но жизнь всяко дороже синяков. А почему скорняк? Слишком много слоёв. Вручную правильно не прошить. А обычная швейная машинка не в состоянии справиться. Его же машинка предназначена для работы даже с толстой кожей. Где подсмотрел? Я ни о чём подобном не слышала. Сам додумался. Пользуйся. «Тем более с шелком у тебя проблем никаких». «А если усилить шелк еще и стальными пластинами?» «Пробовали. Нужна слишком толстая сталь. К тому же металл делает жилет жестким, что сковывает движение, да и вес выходит изрядный». «Если же окажешься за бортом, прямая дорога на дно. А в этом вполне можно и плавать. Пусть придется и тяжко. В любом случае избавиться от него время будет». Опыт с бронежилетом оказался вполне удачным. Мало того, его даже испытали на одном из добровольцев. Вообще-то Борис, как обычно, поначалу испытал его на одной из бродячих собак, которая никоим образом не пострадала, хотя и повизгивала от страха. Но потом один из моряков напялил жилет на себя и предложил выстрелить в него. «Окажись, Измайлов рядом, и непременно запретил бы», но он догадался о произошедшем только когда пошел лог на изобретение. Как видно, система наконец посчитала испытания законченными, одарив его десятью тысячами опыта к умению портной и традиционным очком надбавок, которые он, как обычно, вогнал в интеллект. Нравится ему все схватывать на лету. Вот и испанский изучает прямо стахановскими темпами, а потому усиливать эту характеристику нужно и полезно. «Но для морской пехоты, действующей на берегу, избыточный вес не так страшен». «Согласен. К тому же, при весе килограммов в 12 такая защита противостоит боевой винтовке на расстоянии в сотню шагов. Очень хороший результат». Mm. «А что ты скажешь, если я сделаю тебе деловое предложение? Или нужно разговаривать с Павлом Александровичем?» чего же, можно и со мной. Хочешь наладить производство бронежилетов?» но только легких образцов. Тогда прими совет. Не ломи за них излишне высокую цену. Лучше дешевле, но больше. Согласна. А не желаешь продать мне лицензию? Я щедро заплачу. Надеюсь, у меня есть время обдумать это предложение. Если бы ты стал раздумывать, стоит ли тебе разделить со мной ложе, я бы обиделась. Но дела не любят поспешности. Думай, конечно. И да, с тебя картина. Ткнув в него пальчиком, произнесла баронесса. Непременно. Кстати, все необходимое в доме имеется, даже куртка для работы. Ты ведь не станешь брезговать тем, чем пользовались именитые мастера. Издеваешься? Так, самую малость, слегка разведя большой и указательный палец и показывая эту самую малость, лукаво произнесла она. Простившись с Эмилией, Борис поспешил на шхуну. Время неумолимо, а выслушивать нагоняя от профессора категорически не хотелось. К тому же некрасиво как-то. Человек, который годится тебе в деды, причем в обоих ипостасях, будет ждать опоздавшего мальчишку. Вообще-то, когда он понял, что баронесса о нем знает, поначалу поддался привычной своей паранойе. Но быстро успокоился. Во-первых, если бы что удумала, то уже осуществила бы. Вариантов была масса. Во-вторых, все те доводы, на которые он опирался ранее, работали и сейчас. Так что, по большому счету, ему опасаться нечего. Ну, захватили его, и что с того? Если он дал вассальную клятву, то отказ от нее чреват серьезными последствиями. Он гений, а значит, в его случае штрафные санкции могут быть и посерьезней. Так что заставить его трудиться на кого-то другого весьма проблематично. Система неумолима. И таких шуток не понимает. Вот если станет известно, что он сам по себе, тогда да, проблемы очень даже возможны. И даже, скорее всего, вероятно Кстати, обезопаситься проще простого. Достаточно дать вассальную клятву проскурену Профессору он доверяет, но тут такое дело. В этом мире работает одно интересное правило. Вассал моего вассала – мой вассал. То есть, присягнув Павлу Александровичу, он автоматически присягает боярину Голубицкому со всеми вытекающими. Так что Борис решил пока погодить. Время есть. Если же возникнет острая нужда, то дурное дело нехитрое. Завтрак забросил в себя практически не чувствуя вкуса, только чтобы на уроках живот не урчал. После чего рванул в кабинет Проскурина. Успел минута в минуту. Профессор глянул на часы, хмыкнул, покачав головой, но говорить ничего не стал. А что такого, дело-то молодое. Да и вдову прекрасно понимал. Сам-то, как говорится, седина в бороду без в ребро. Через два часа переместились в лабораторию для проведения практического занятия. К слову, она редко пустовала. Оба бывших ученика профессора, а ныне преподаватели на «Газеле» и кандидаты Голубицкого университета, не прекращали работу над своей подготовкой к магистерскому экзамену. Помимо жалований, одним из условий было как раз то, что Проскурин выступит их куратором, так что лабораторию пришлось оборудовать по последнему слову. «Непонятно?» «Ну так и Измайлова поначалу было непонятно. А между тем все просто». Выпускники высшего учебного заведения, окончившие его с отличием, получали непривычный Борису красный диплом, а звание кандидата – такого-то университета, что давало им право на должность двенадцатого ранга. Если они желали продолжить научную работу, им предстояло подготовиться к магистерскому экзамену. Обычно на это отводилось 4 года. Получив магистра, можно было подступаться к докторской диссертации. Современная физико-химическая лаборатория без электричества – это нонсенс, и на «Газели» оно также имелось. Иное дело, что освещение все же предпочитали в виде ацетиленовых фонарей с зеркалами. Во-первых, лампочки светили более тускло, а во-вторых, перегорали слишком быстро. Так что электричество здесь сугубо для опытов ученых и работы станков артефактора. Токарный и фрезерный станок в корабельной мастерской приводились в действие с помощью вала отбора мощности непосредственно от паровой машины. Когда Борис спустился в мастерскую, то обнаружил, что оба преподавателя колдуют над электрической лампой. Странная какая-то форма. Ну, очень мало общего с обычной лампой накаливания. Да вообще ничего похожего. Светит необычно зеленоватым светом, А еще они водят над ней магнитом, и со светом происходят какие-то метаморфозы. Он смещается. Что это?» – не удержался Измайлов от вопроса. «Катодная трубка». При этих словах Борис задумался. Что-то знакомое. Причем настолько, что даже при его посредственных познаниях в физике ему это должно о чем-то говорить. А что если... Не обращая внимания на удивление профессора, он вышел из лаборатории и направился в соседнее помещение. Здесь была их фотолаборатория. Имелся у них в команде один старичок, который увлекался этим делом, вот и притащил на борт аппарат. такая коробка, весьма похожая на те, что использовали в детстве Бориса. Только там применяли целлулоидные фотопластинки, а здесь стеклянные. Вообще-то удобная штука. Это в его время не ценят фотографии. Они стали не просто доступными, а превратились в обыденность. Еще в его молодости было совсем по-другому. Фотографией, конечно, увлекались многие, но даже в этом случае Борис мог похвастать максимум полусотни фотокарточек в своем архиве. М да Где они теперь? Зарядив рамку фотопластинкой, он вернулся в мастерскую. Попросил вновь подать ток на трубку, приставил к рамке свою руку и поднес к источнику света. Подержал пару-тройку секунд, после чего поблагодарил и опять удалился в фотолабораторию. А еще через несколько минут с торжественным видом вернулся обратно, предъявив проявленный и еще мокрый негатив, на котором красовалась его пятерня. Так себе снимок, черный на белом фоне. Рентгеновские снимки, которые помнил Борис, имели совершенно иной вид, но тем не менее, на стекле были отчетливо видны все кости его кисти, как имелся и более светлый контур мышц. Подумалось об излучении, но он быстро отогнал эту мысль, не с местными аптечками переживать по этому поводу, и уж тем более на фоне полученных 8000 очков к умению «научная работа», что бы это ни значило. Разумеется, в сопровождении очка надбавок. «И что это было?» — с искренним недоумением поинтересовался профессор. «Без понятия, но вот это кости моей руки». «Это я понял, но как ты до этого додумался?» «Без понятия. Что-то щелкнуло и как будто толкнуло под руку». «Ох уж мне эти загадки эфира. Что-то часто тебя толкает под руку». «Не, в других случаях я видел то, что было очевидно, и на что никто не обращал внимания. А тут...» «Ну, прям не знаю». И впрямь, теряясь, как объяснить подобное озарение, произнес Борис. «Понятно, что ничего не понятно. Вот что, молодой человек, займитесь чем-нибудь полезным. Например, сосредоточьте все свои усилия на изобразительном искусстве. У нас тут наметилась серьезная проблема, требующая целого ряда экспериментов». «Давай-давай, Боря, на выход. И да, фотопластины там еще есть?» «Конечно. Вот и хорошо».